149. Март 19. Чиновник из новой эпохи. Чувства губительные для сущности твои. Надо старые понятия заменить новыми. Стал смотреть на матерь. В прошлом воплощении я была твоей матерью и останусь ею навсегда. Ты, мой мальчик любимый, с тобой не расстанусь и жду нашей встречи. Ты мне очень нужен, и мы многое совершим с тобой, именно с тобой. Держись всею силою духа последние часы испытания. Я с тобой. Все хорошо будет. Не тревожься ни о чем. Владыкино наследие получаешь. Да, да, достойным будь своего счастья. Знамя Владыки поручено нести тебе. Препоручаю тебе силу света слушай голос сердца, идут, идут дни величия, доспех надо приличествующий, и приготовь сердце. Меня слушай, и сердце преклони воле владыки. Соответствуй сознанию часа, знай непреложность закона, знай красоту достижения, знай мощь подвига, гори всеми огнями, люби позвавших тебя и верь беспредельным. Отдай все. Своего ничего нет. Устремись всей сущностью твоей. Люби, владыку твоего, превыше всего земного. И больше себя, и себя забудь совсем. Ты часть моего сердца, и сущность моя питала тебя, и близок мне сокровенной близостью духа и сердца. Тернистый путь дан тебе для сближения. Дальность близостью стала и утвердил себя в свете. Познал любовь поверх пыли земной. Мой мальчик, далекий и близкий, Храню тебя в сердце моем и любовь твою знаю. Мужественно встреть час испытаний. А там и встреча мой.